Прямого ответа пока нет, но ясно, лишь изучение всего комплекса памятников культуры Турдаш-Винчи, а именно к ней относится и Тертерия, может приблизить нас к разгадке тайны трех глиняных табличек. Дела давно минувших дней. Берега реки, по которой бурлачили корабли, травой заросли. Военная дорога, по которой катились колесницы, заросла травой плача. В городе жилье превратилось в руины. Из шумерской поэмы «Проклятие над Аккадом». В километрах в 20 от Тертерии находится холм Турдаш. В его недрах погребено древнее поселение земледельцев периода Неолита. Холм раскапывали еще с конца прошлого века, но полностью так и не раскопали. Еще тогда внимание археологов привлекали пиктографические знаки, прочерченные на обломках сосудов. Такие же знаки на черепках нашли и в родственном Турдашу, неолитическом поселении Винча в Югославии. Тогда ученые сочли знаки за простые клейма владельцев сосудов. Потом Турдашскому холму не повезло. Ручей, изменив свое русло, почти смыл его. В 1961 году археологи появились уже на холме Тертерии. Тяжела, но необычайно увлекательная профессия археолога, чем-то напоминающая работу криминалиста. Но если криминалист восстанавливает эпизоды своей современности, то археологу приходится зачастую по едва приметным признакам реконструировать события многовековой давности. И там, где глаз не специалиста видит лишь однородные пласты земли, знаток обязательно различит остатки древнего жилища, очага, обломки керамики и орудия труда. Каждый слой хранит в себе неповторимые следы жизни поколений людей. Такие слои археологи называют культурными. Работа ученых близилась к завершению. Казалось, Тертерия открыла все свои тайны. И вдруг под самым нижним слоем холма была обнаружена яма, заполненная золой. На дне статуэтки древних идолов браслет из морских раковин и три маленькие глиняные таблички, покрытые пиктографическими знаками. Рядом обнаружили расчлененные и обгоревшие кости взрослого человека. По-видимому, здесь древние земледельцы приносили жертвы своим богам. Когда улеглось волнение, ученые внимательно осмотрели маленькие таблички. Две имели прямоугольную форму, Третья была круглой. У круглой и большой прямоугольной табличек в центре находилось круглое сквозное отверстие. Тщательные исследования показали, сделаны таблички из местной глины. Знаки наносились только с одной стороны. Техника письма древних тартерийцев оказалась очень простой. Рисунчатые знаки процарапывались острым предметом, На сырой глине, а затем табличку обжигали. Попадись, в такие таблички в далеком двуречи, никто бы и не удивился, но шумерские таблички в Трансильвании это поражало воображение. Тут ты вспомнили о забытых знаках на черепках посуды из Турдашвинчи, сравнили их с тартерийскими. Сходство было очевидным а это говорит о многом письменность Тертерии возникла не на пустом месте а являлась с одной частью распространенной в середине шестого начале пятого тысячелетия до нашей эры пиктографической письменности балканской культуры винчи первые земледельческие поселения появились на балканах еще в шестом тысячелетии до нашей эры а через тысячу лет земледелием занимались уже на всей территории Юго-Восточной и Центральной Европы. Как жили первые земледельцы?